Тут он мог курить. Вряд ли Али кто-то когда-то выдавал полагающееся на то разрешение, но, очевидно, взять с него было нечего, так что проверяющие смотрели на подобные вольности сквозь пальцы. В-третьих, подвальщик находился в 15 минутах ходьбы от дома Сан Саныча и всего в 5 минутах от его другой пятиэтажки, в которой доживала отпущенный срок мать.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 На вид он бы дал ей 30 с чем-нибудь, и вообще, опухшее, круглое её лицо, украшенное большой волосатой бородавкой на подбородке, смахивало на морду бобра. Но в сравнении с Сансанычем она была молода, вот только и мела к старику подход. Вежливо выкила, наливала, если надо по-свойски в долг, и всегда терпеливо выслушивала его жалобы и бурчание, а главное, не задавала лишних вопросов.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 Сегодня Сан Саныч напиваться не думал, хотя копейка водилась. На медне получил пенсию и, заглянув к Кали, первым делом отдал долги. Вместо пол-литра заказал 200 граммов, которые, крякнув, и осушил в один присест, после чего задымил папиросы, посматривая слезящимися глазами сквозь дым на ящик в углу. В местных новостях говорили о старом заводе на фронт за заречкой Киев.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 «Нет мочи смотреть, как у нас тут все плохо!» Она щелкнула кнопкой пульта и попала на другой новостной выпуск, где вновь показывали снос химзавода. Сан Саныч так и замер с недокуренной папироской, повисший в углу приоткрытого рта, не в силах оторвать взгляд от экрана. По груди будто стайка крыс пробежала. Он буквально сердцем почувствовал их цепкие коготки,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 Вся та химия, которую они прямо в речку сваливали, мы ведь пили потом эту воду. Весь город пил. Стоит ли удивляться болячкам, которые на старости лет вылезают? Он вздохнул. И вот моя жена, старая проститутка, родить не могла ни от меня, ни от любовников своих. Значит, не получалось, а почему? Всё оттуда же.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 А знаешь, дочка, близника ещё. И тогда уж графин сразу неси, как обычно. Не хотел сегодня, но раз такое дело, помянуть чёртов завод туда ему и дорога. Не расстраивайтесь, Саныч, ласкового улыбного сала. Зато ваш отец пожил дольше, а не так-то да ещё в 70-м ушёл. Пожар-то в цеху был, не в лабораториях.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 Одинаково хорошо помнил, что победный гол Шмарова со штрафного в ворота «Динамо Киев» в последнем союзном первенстве. Что черпачок Цимбаларя в матче с «Реалом» в 98-м. Но уже не надеялся отпраздновать юбилейное 10-е чемпионство и считал, что настоящий футбол в стране закончился, когда туда пришли олигархи и госкомпании с большими деньгами. «Баночка тряснула, понимаешь?» – припьянев, пояснил он Аля чуть позже, когда уже шел второй тайм.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 Стоило подумать о том, что ждало его в квартире у матери, как становилась тошно и решимость, полнившая его натрезвую голову, иссякла подобно тому, как опустил графин из-под водки. "До завтра, Саныч", чмокнула Алла его в щёку. Старик чуть-чуть не заплакал, расчувствовавшись. "Будет ли оно завтра?" На улице выпал снег, накинув белые шубы на кусты и деревья. Свежий морозец помог немного прийти в себя, хотя Сансаныч всё ещё изрядно шатался к тому моменту, когда он добрался до родного дома и начал клонить в сон. С трудом преодолевая подъём между душными камерами лестничных пролётов, он поневоле стал клевать носом, доковыляв до двери, надавив большим пальцем кнопку звонка и удерживая её, ткнул лбом в холодную бивку из дешёвого кожзаменителя.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 В квартире, в отличие от заведения Аллы, пахло несобачьим кормом. Здесь царил аромат забытья и тлена, воняло экскрементами, пылью. «Хз, сынок, 3101, баночка треснула!» — вспомнил он. «Моли, Божью мать, чтоб заступилась перед Господом за твою родимую, да и за тебя самого, ибо где пыль, там и не чистый!» «Да хватит уже врать самому себе!» — проворчал Сан Саныч, ступая в темноту.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 Делал всё сам, выполняя её требования. Мать просила, настаивала, кричала, и он подчинялся. Потом стал замечать необычное. Сколь бы старательно он не убирался в доме, как долго бы ни ползал по углам с тряпкой на другой день в этих местах вновь появлялась пыль. Вот и сейчас, когда он опёрся о дверной косяк, пальцы словно погрузились в бархат.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 Мать лишилась рассудка, но самое страшное заключалось в том, что Сан Саныч иногда не был уверен, что не следует за ней той же дорожкой. Ему иногда казалось, что лед уже хрустит и у него под ногами. Уже пара лет как мать совсем перестала выходить на улицу. Ноги практически отнялись из-за больных суставов и проблем с вестибулярным аппаратом. Она стала мочиться прямо в постель и порой впадала в бред. Пунктик на счет мусора никуда не делся, но приобрел совершенно безумную форму. Как на тех бездарных, по мнению Сан Саныча, рисунках, так называемых художников-авангардистов, что выставлялись в местном ДК с полгода назад. ХЗ-31!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 Сан Саныч готов был поверить, что и правда пыль пробралась к матери в голову и каким-то образом выяло старушечьий мозг. Приоткрыв дверь, он сунул голову к ней в спальню. Кровать стояла в дальнем углу у окна. Рядом два стула, заваленные таблетками, мазями и микстурами. Поблизости на полу валялся, источая гадкий запах, использованный памперс для взрослых. На улице уже зажгли фонари — От близки далёкого света очерчивали накрытую десятком идеалы простыней фигуру, на покрывале серебрилось сверкающими крупицами вездесущая пыль. Ты голодная? Ещё как голодная, шевельнулась гора трепя слов на могильный холм Можу и заговорил: "Мне места бы, шурочка, чтоб поабсорбировать вкусненького. Дай мне места!"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 Что корову б съела целиком Шурочка, сладенький, подойди к маме Я разогрею тебе покушать Он поспешил прикрыть дверь Пакет с ножом лежал там, где он его и оставил в прихожей Несколько долгих минут Сансаныч стоял над ним, сжав трясущиеся пальцы в кулаки, слушая доносящиеся из спальни вои и причитания: "Мясо! Хочу абсорбировать мясо! В теле хочу, а твоя шалава только супы готовить умеет". С женой у них отношения начали портиться лет 20 тому назад. Получается, где-то за 15 годков до её смерти.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 вываливая исходящие паром голубцы на тарелку. Дверь пришлось подтолкнуть ногой, чтоб открыть, так как обе руки у него были заняты. В левую он нёс тарелку с едой, чтоб мать абсорбировала, а правую, в которой держал нож, спрятал за спину. Глаза уже его привыкли к темноте, но Сансаныч всё равно поначалу им не поверил, когда увидел мать снова. И замер на несколько секунд на пороге комнаты, будто оглушённый представшим перед ним зрелищем. Ничистый, ничистый Z3101. Глухо по собачьей поскуливала старуха, стоя лицом к окну в горе беспорядочно сваленного у кровати тряпья.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 Он сам принёс, когда жену ещё похоронить не успел, и потом ведь захаживая к старой, он всякий раз и питомцу её домашнюю прикармливал, а не одну только мать. Хотел же забрать кошку, когда всё закончится, передать Але. На следующее утро бежал из квартиры в панике, потому что, проснувшись, увидел серую пыль, покрывшую подлокотники дивана, рукава его куртки и кисти рук толстым, весомым слоем. Пол, стены и мебель точно обросли за ночь шерстью, пыль даже с потолка свисала перекрученными бесцветными гирляндами. Когда Сан Саныч стремительно шагал к выходу, липкие толстые нити разбивались об щеки. Он зажмурился, чтоб пыль не попала в глаза, но прежде, пробегая мимо дверей в спальню матери, увидел в приоткрывающуюся щель. Вернее, ему показалось, что он там увидел, Огромную гору пыли, поглотившую и кровать, и старуху, и стулья с табуретками и пузырьками. Весь день Сан Саныч бродил по городу сам не свой. Дошел аж до самой речки, лед на которой уже потрескался и поплыл белыми осколками по черной воде. Так и внутри у Сан Саныча все трещало по швам, кусками отваливалось и болтыхалось бестолку, как дерьмо в проруби.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 Шел будто бы по ковру, хотя здесь никогда даже завалявшегося коврика не бывало. Только потрескавшийся линолеум. И все же стопа через тонкий носок ощущала мягко и холодно, словно он шагал по слегка припорошенной снегом земле. «Ма!» — позвал он. Пыль немедля осела на языке. Сан Саныч зашелся кашлем, подавившись ею. В темноте. Тоскливо скрипнула дверь спальни. Зашуршала, осыпаясь, серая крошка. Так много пыли! Как много! Баночка треснула, сынок. «Тридцать один ноль один нечистый меня подъедает!» «Боже, дай мне силы!» Всклипнул Сан Саныч. «Ты видел? Ты видел? Ты видел?»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 «Пойди сюда!» – прошуршала со стороны кровати. Мать лежала там голой, и вместе с ней, прижавшись к грузному высокому боку, лежала еще одна старуха. Когда Сан Саныч вошел, головы обеих с тихим шорохом повернулись к нему, и он увидел...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 Тонкая, сухая ее рука потянулась в его сторону, словно моля о помощи. Взгляд Сан Саныча упал на стул перед кроватью. В поле зрения оказалась дешевая черная сумочка и несколько рассыпанных банкнот. «Шо-то…» – прошуршала почтальонша, абсорбированная его мамашей. Из впадины рта просыпались серые искрящиеся крошки пыли. Сан Саныч, сдержав возгласы мерзения, несколько раз нажал кнопку выключателя безрезультатно. «А зачем тебе свет? Теперь-то ты все уже увидел!» «Шина-а-а-а-а-ак!» Темный холм на кровати перед ним содрогнулся от гнева и нетерпения. «О, нет!»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 «Пыль взметнулся в воздух, чудище содрогнулось, существо потянулось к нему, вся эта гора тлена!» Сан Саныч заорал и махнул кулаком, не глядя, а потом отшатнулся, когда от удара нижняя челюсть старухи рассыпалась, обнажив останки зубов и языка, волокна мышц, жил и сухожилий, которые тоже были покрыты серой пылью.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 И по крабье пополз спиной к выходу настолько быстро, насколько мог. Пыль мешала ему, липла, как болотная тина, цепляясь за кожу. Сан Саныч на секунду опустил взгляд вниз и увидел сотни маленьких, напоминающие детские ручки растущих из пыльного моря. «Нет! Нет!» — крикнул он в отчаянии, упершись спиной в закрытую дверь. Сансаныч толкнул при градус затылком, но та чуть поддавшись, так же спружинила обратно, отказываясь уступать. Из-за двери донеслось громкое шипение, будто в соседней комнате собрался огромный клубок змей. Он оглянулся, с боку сквозь щель обильно сыпалась пыль. "А что таиша?" предложил нечистый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 «Почтальонша, эта тварь стала сильнее», — догадался Сан Саныч. «Вот почему я тебе нужен. Чтоб стать еще больше, еще быстрее!» «Месца!» — Место. хихикнул нечистый голосом его матери. «Дай мне месца!» «Подожди!» — попросил Сан Саныч. Состоящая из пыли фигура возвышалась на кровати до самого потолка. Черты стёрлись. Теперь это была просто огромная бесформенная масса теней, которая накрывала старика головой. Погоди-ка, я я разогрею покушать. По спине протянуло холодом. Это чуть приоткрылась дверь. "Девчeли!" прохрипела сказал нечистый. Чем бы он ни являлся, но что-то от матери в нём ещё оставалось. "Девчeли, хочу" «Сейчас!» Сан Саныч попятился, не отрывая взгляд от чудовища, пока не очутился за порогом. «Яй мигом, ма! П Пять минут!» Прикрыв за собой дверь, он быстро оглянулся по сторонам. У стены по-прежнему стоял диван. Сан Саныч, упершись в него плечом, подвинул диван, заградив им вход в спальню. «На какое-то время мать это задержит, но что дальше?» «Бежать!» «Бежать, куда глаза глядят!» — подсказал внутренний голос. «Но ведь он был прав. Я умираю, и только пыль бессмертна!» Сан Саныч вспомнил про Аллу. Если он сейчас бежит, как много времени понадобится твари, чтобы добраться до подвальчика? Он думал, что мать уже не может ходить, но нечистый мог. Нечистый открыл квартиру, чтобы запустить внутрь почтальоншу и пожрал её, став сильнее, чем когда-либо до этого, следующими его жертвами. И если Сансаныч сбежит, могут стать соседи. Сначала по этажу, затем выше и ниже, пока весь подъезд не станет одним гигантским пылевместилищем. А что дальше? Что будет дальше? Сара ломает из-за двери, а потом зашипела. А -а -а. Сан Саныч пошел на кухню. Включил газ. Сел на табурет, достал папиросы и спички. Монстр соседней комнаты неистово выл. Тонны пыли шуршали, дверь трещала и диван содрогался под неимоверным давлением. Оставалось надеяться, что времени хватит. В уме Сенсаныч прокручивал гол, забитый Ильёй Цымбаларем со штрафного в ворота Эль-Гнеро осенью 98-го, когда Спартак одолел на своём поле Реал с Мариентисом и Раулем в составе. Незабываемый матч, незабываемый гол, на исполнение, на технику, точно в угол. Пройдёт совсем немного времени после этой игры, и Цымбаларь покинет команду, а потом и вовсе закончит карьеру, а потом умрёт тихо и мирно. Но этот гол чистая футбольная магия. Настоящее искусство войдёт в историю. На кухне уже пахло газом, как, наверное, пахло и в 70-м, когда рвануло в цеху на заводе. Жаль, что не в лаборатории. Шипение горелки нельзя было различить, оно потонуло в шуме перемещающихся по квартире потоков пыли. Померкло в сравнении с грохотом выломанной двери, превратилось в ничто, когда нечистый позвал: "Что ра?" "Это тебе, дочка", хмыкнул Сансаныч, вставив папиросу в рот. Перед глазами у него Илья Цымбаларь аккуратно устанавливал мяч и брал небольшой разбег для удара. И на губах ветерана играла легкая, спокойная полулыбка. «Гори оно синим пламенем!» Он чиркнул, спичкая коробок. «А все остальное в пыль!»